Глава восьмая Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот собирался писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле. Захар заглянул в щель. Что ж... Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь. Перед ним лежала книга. Захар отворил дверь. Вы чего лежите-то опять? спросил он. Не мешай, видишь, читаю, отрывисто сказал Обломов. Пора умываться, дописать, да говорил неотвязчивый Захар. — Да, в самом деле пора, — очнулся Илья Ильич. — Сейчас ты поди, я подумаю. — И когда и он успел опять лечь-то? — ворчал Захар, прыгая на печку. — Проворен! Обломов успел, однако же, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул, потом погрузился в неотвязчивую думу о двух несчастьях. — Какая скука! — шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги. Его клонило к и мечтам. Он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливала слепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалась по вечерам в виду Обломова. — Нет, прежде дело, — строго подумал он, — а потом... Деревенское утро давно прошло, и Петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетался со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов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 Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах, До того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, Когда уж Шимене устроено по его плану, И когда он живет там безвыездно. Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе.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 С полей восходит пар, становится прохладно, наступают сумерки. Крестьяне толпами идут домой. Праздная дворня сидит у ворот. Там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка. Девки играют в горелки. Кругом его самого резвятся его малютки. Лезут к нему на колени, вешаются ему на шею. За самоваром сидит... Царица всего окружающего, Его Божество, Женщина! Жена! А между тем столовый, убранный с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, Накрывался большой круглый стол. Захар, произведенный в мажор домой с совершенно седыми букенбартами, накрывает стол.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 Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством. Он был счастлив. Он с наслаждением медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его легко и вольно, далеко в будущем. Теперь его поглотила любимая мысль. Он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни. Как попеременно будут каждый день съезжаться Друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать. Ему видится все ясные дни, ясные лица, Без забот и морщин, смеющиеся, круглые, С ярким румянцем, с двойным подбородком И неувядающим аппетитом. Будет вечное лето! Вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень. «Боже, Боже!» — произнес он от полноты счастья и очнулся. А тут раздалось со двора в пять голосов. «Картофеля! Песку, песку не надо ли? Уголья, уголья!» «Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма Господня!» А из соседнего, вновь строящегося дома, раздавался стук топоров, крик рабочих. Ах! — горестно вслух вздохнул Илья Ильич. «Что за жизнь? Какое безобразие этот столичный шум!» Когда же настанет райское желанное житье, когда в поля, в родные рощи, думал он. Лежать бы теперь на траве, под деревом, доглядеть да сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебивает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей. Потупляет плутовка взгляд и улыбается. Когда же настанет эта пора? А план, а староста, а квартира вдруг раздалось в памяти его — «Да — Да-да, — торопливо заговорил Илья Ильич, — сейчас, сию минуту. Обломов быстро приподнялся и сел на диване. Потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли и посидел так. Потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две. — Захар! Захар! — закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу. «Что еще там?» — послышалось вместе с прыжком. «Как только ноги-то таскают меня!» — хриплым шепотом прибавил Захар. «Захар!» — повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. «Вот что, братец!» — начал он, указывая на чернильницу, но, не кончив фразы, впал опять в раздумье. Тут... Руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться. Он начал подтягиваться, зевать. «Там оставался у нас, — заговорил он все, подтягиваясь, с расстановкой, — сыр. Да дай мадеры, до да обеда долго. Так я позавтракаю немного». «Где это он оставался? — сказал Захар. «Не оставалось ничего». «Как не оставалось?» — перебил Илья Ильич. «Я очень хорошо помню. Вот какой кусок был». «Нет, нету. Никакого куска не было», — упорно твердил Захар. «Был», — сказал Илья Ильич. «Не был», — отвечал Захар. «Ну так купи. Пожалуйте, денег. Вон мелочь там, возьми». «Да тут только рубль сорок, а надо рубль шесть гривен». Там еще медные были. — Я не видал, — сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. — Серебро было. Вот оно и есть, а медных не было. — Были. Вчера мне разносчик самому в руки дал. — Он при мне дал, — сказал Захар. — Я видел, что мелочь давал, а меди не видал. — Уж не Тарантьев ли взял, — подумал нерешительный Илья Ильич, — — Да нет, тот бы и мелочь взял. — Так что ж там есть еще? — спросил он. — А ничего не было. Вон вчерашней ветчины нет ли? — Надо у Анисии спросить, — сказал Захар. — Принести, что ли? — Принеси, что есть. — Да как это не было? — Так не было, — сказал Захар. И ушел. — А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету. — Да, много хлопот, — говорил он тихонько. — Вон хоть бы в плане пропасть еще работы. — А сыр-то ведь оставался, — прибавил он задумчиво. Съел этот Захар, да и говорит, что не было. И куда это запропастились медные деньги — — говорил он, шаря на столе рукой. Через четверть часа Захар отворил дверь под носом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту. Рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графина и булка — — Ни шагу без этого, — сказал Илья Ильич. — Ну, хоть подними же, что уронил. Он еще стоит да любуется. Захар с подносом в руках наклонился было поднять булку, но, присев, вдруг увидел, что обе руки заняты, и поднять нечем. — Ну-ка, подними, — с насмешкой говорил Илья Ильич. — Что ж ты, зачем дело стало? — — О, чтоб вам пусто было, проклятое! — с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. — Где это видано завтракать перед самым обедом? И, поставив под нос, он поднял с пола, что уронил. Взяв булку, он дунул на нее и положил на стол. Илья Ильич принялся завтракать. Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь, по-видимому, что-то сказать. Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания. Захар кашлянул раза два. Обломов все ничего. — Управляющий опять сейчас присылал, — робко заговорил наконец Захар. «Подрядчик был у него. Говорит, нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчет переделки-то все!» Илья Ильич кушал, не отвечая ни слова. «Илья Ильич!» — помолчав еще тише, сказал Захар. «Илья Ильич!» — сделал вид, что он не слышит. — На будущей неделе велят съезжать, — просипел Захар. Обломов выпил рюмку вина и помолчал. — Как же нам быть-то, Илья Ильич? — почти шепотом спросил Захар. — А я тебе запретил говорить мне об этом, — строго сказал Илья Ильич и, привстав, подошел к Захару. Тот попятился от него. — — Какой ты ядовитый человек, Захар! — прибавил Обломов с чувством. Захар обиделся. — Вот, — сказал он, — ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убил! — Как же не ядовитый, — повторил Илья Ильич, — ты отравляешь мне жизнь! — Я не ядовитый, — твердил Захар. Что ты ко мне пристаешь с квартирой? Что ж мне делать-то, а мне что делать? Вы хотели ведь написать к домовому хозяину? Ну и напишу, погоди, нельзя же вдруг. Вот бы теперь и написали. Теперь, теперь. Еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить? Тяп-даляп! Вон! — говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице. — И чернил-то нет! Как я стану писать? — А я вот сейчас квасом разведу, — сказал Захар. И, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги. — Да никак и бумаги-то нет! — говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. — Да и так нет! — Эх, этот Захар, жить я нет от него. Ну как же ты не ядовитый человек, сказал Илья Ильич вошедшему Захару. Ни зачем не посмотришь. Как же в доме бумаги не иметь? Да что это, Илья Ильич, за наказание? Я христианин. Что ж вы ядовитым-то броните? Далось ядовитый. Мы при старом баре не родились и выросли. Он и щенком изволил бронить, и за уши драл, а такого слова не слыхивали, выдумок не было. Долго ли до греха? — Вот бумага, извольте. Он взял с этажерки и подал ему пол листа серой бумаги. — На этом разве можно писать? — спросил Обломов, бросив бумагу. — Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь. Ядовитое. Захар отвернулся и смотрел в стену. — Ну до да нужды нет. Подай сюда. Я начерно напишу, а Алексеев уже перепишет. Илья Ильич сел к столу и быстро вывел. — Милостивый государь! — Какие скверные чернила, — сказал Обломов. В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует. Он подумал немного и начал писать. Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствие долгого пребывания в всем доме привычке. «Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...» Обломов остановился и прочитал написанное. «Нескладно», — сказал он, — «тут два раза сряду «что», а там два раза «который». Он пошептал и переставил слова. Вышло, что «который» относится к этажу — Опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза что. Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял что, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим что. — Не отвяжешься от этого другого-то что? — сказал он с нетерпением. «Э, — да черт с ним совсем, с письмом-то! — Ломать головы из таких пустяков. Я твои-к деловые письма писать. Вот уж третий час в исходе. Захар, на вот тебе. Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол. Видел? — спросил он. Видел, — отвечал Захар, подбирая бумажки. Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя? что счеты-то? Ах ты, Господи! Ты совсем измучишь меня. Ну, сколько тут, говори скорей. Да вот мяснику 86 рублей 54 копейки. Илья Ильич всплеснул руками. Ты с ума сошел. Одному мяснику такую кучу денег. Не платили месяца три. Так и будет куча. Вот оно тут записано. Не украли. Ну. «Как же ты не ядовитый!» — сказал Обломов. «На миллион говядины купил! Во что это в тебя идет? Добро бы впрок!» «Не я съел!» — огрызался Захар. «Нет, не ел!» «Что ж вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите!» И он совал ему счеты. «Ну?» «Еще кому?» — говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки. «Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику. Да зеленщику». «Это разорение! Это ни на что не похоже!» — говорил Обломов, выходя из себя. «Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сживать?» — Нет, я ядовитый человек, — с горечью заметил Захар, повернувшись со всем стороной к барину. — Кабы не пускали Михея Андреевича, так бы меньше выходило, — прибавил он. — Ну, сколько ж это будет всего? Считай, — говорил Илья Ильич и сам начал считать. Захар делал ту же выкладку по пальцам. — Черт знает что! то за вздор выходит? Всякий раз разные, сказал Обломф. Ну, сколько у тебя? Двести, что ли? — Вот, погодите, дайте срок, — говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. — Восемь десятков да десять десятков, восемнадцать да два десятка... Ну, ты никогда это не кончишь, сказал Илья Ильич. Поди-ка к себе, а счет подай мне завтра. Да позаботься о бумаге и чернилах. Этокая куча денег. Говорил, чтоб понемножку платить нет, наровит все вдруг. Народец. 20 пять рублей семьдесят две копейки, сказал Захар, сосчитав. Денег, пожалуйте. — Как же? Сейчас. — Еще погоди. Я поверю завтра. — Воля ваша, Илья Ильич, они просят. — Ну, ну, отстань. Сказал завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь. У меня поважнее есть забота. Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как... Раздался звонок. Явился низенький человек с умеренным брюшком, с белым лицом, румяными щеками, лысиной, которую с затылка, как бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо внимательным ко всему, на что он не глядел выражением, сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно официальным приличием. Одет он был в покойный фраг, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Берье на нем так и блистало белесной, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки надет был большой массивный перстень с каким-то темным камнем. «Доктор, какими судьбами!» — воскликнул Обломов, протягивая одну руку к гостю, а другой подвигая стул. «Я соскучился, что вы все здоровы, не зовете». «Сам зашел», — отвечал доктор шутливо. Нет, прибавил он потом серьезно. Я был вверху у вашего соседа, да и зашел проведать. Благодарю. А что, сосед? Что? Недели три-четыре, может быть, до осени дотянет, а потом? Водяная в груди. Конец известный. Ну, вы что? Обломов печально тряхнул головой. Плохо, доктор. Я сам подумывал посоветоваться с вами, не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть и сжога замучила. — Дыхание тяжело, — говорил Обломов с жалкой миной. — Дайте руку, — сказал доктор. Взял пульс и закрыл на минуту глаза. — А кашель есть? — спросил он. — По ночам, особенно когда поужинаю. — Хм... Биение сердца бывает, голова болит. И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через две минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал. «Если вы еще года два-три проживете в этом климате, да будете все лежать, есть жирное и тяжелое...»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 Пейте воды, потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль, с виноградом. Там проживет сентябрь и октябрь. — Черт знает что! — в Тироль! — едва слышно прошептал Илья Ильич. — Потом куда-нибудь в сухое место, хоть в Египет. — Вона! — подумал Обломов. — Устраняйте заботы и огорчения! —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 С тоже надо отберечься, они вредят лечению. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренным движением на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только от приятных ощущений. Обломов слушал его, повеся голову. Потом, спросил он. Потом... «От чтения, писания, Боже, вас сохрани!» «Наймите виллу окнами на юг, побольше цветов, чтобы около были музыка до да женщины. А пищу какую?» Пищу мясной, и вообще животных избегайте!» «Мучнистый и студенистый тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень. Только берегитесь, теперь холера почти везде бродит. Так надо осторожнее».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 Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя. Сзади его послышался робкий зов. ⁇ Илья Ильич! ⁇ Ну, откликнулся он. ⁇ А что ж, управляющему-то сказать? О чем? ⁇ А насчет того, чтобы переехать? — Ты опять об этом? — с изумлением спросил Обломов. — Да как же, батюшка Илья Ильич, быть-то мне? Сами рассудите, и так жизнь-то моя горька, я в гроб гляжу. — Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом, — сказал Обломов. — Послушай-ка, что говорит доктор... Захар не нашел, что сказать, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди. — Ты решился уморить, что ли, меня? — спросил опять Обломов. Я надоел тебе, а? Ну, говори же! — Христос с вами! Живите на здоровье! Кто вам зла желает? — ворчал Захар в совершенном смущении от трагического оборота, который начинала принимать речь. «Ты, — сказал Илья Ильич, — я запретил тебе заикаться о переезде, а ты не проходит дня, чтоб пять раз не напомнил мне. Ведь это расстроивает меня, пойми ты, и так здоровье мое никуда не годится». «Я думал, сударь, что? Отчего, мол, думал не переехать?» Дрожащим от душевной тревоги голосом спросил Захар. — Отчего не переехать? Ты так легко судишь об этом, — говорил Обломов, оборачиваясь с креслами к Захару. — Да ты вникнул ли хорошенько? Что значит переехать, а? Верно, не вникнул? — И так не вникнул, — смиренно отвечал Захар, готовый во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дело до патетических сцен, — которые были для него хуже горькой редьки. — Не вникнул, так слушай, да и разбери, можно переезжать или нет. Что значит переехать? Это значит, барину иди на целый день, да так одетый с утра и ходи. — Что ж, хоть бы и уйти, — заметил Захар, — От чего же и не отлучиться на целый день? Ведь не здорово сидеть дома, вон вы какие нехорошие стали. Прежде вы были как огурчик, а теперь, как сидите, бог знает, на что похожи. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что. — Полно вздор молоть, а слушай, — сказал Обломов, — ходить по улицам. — Да, право, — продолжал Захар с большим жаром. — Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли, его бы поглядели в театр или маскарад бы пошли, оттут бы без вас и переехали. Не болтай, Пустяков, славно ты заботишься о барском покое. По-твоему, шатаясь целый день, тебе нужды нет, что я пообедаю не весь где и как и не прилягу после обеда. Без меня они тут перевезут, не доглядит, так и перевезут черепки». «Знаю я!» — с возрастающей убедительностью говорил Обломов. «Что значит перевозка? Это значит ломка, шум, все вещи свалят в кучу на полу. Тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать. А тут черт знает, откуда возьмутся! Смотри за всем, чтобы не растеряли да не переломали!» Половина тут, другая на вазу или на новой квартире. Захочется покурить — возьмешь трубку, а табак уж уехал. Хочешь сесть — да не на что. До чего не дотронешься — выпочкался. Все в пыли, вымыться нечем, и ходи вон с руками, как у тебя». «У меня руки чисты», — заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. — Ну уж не показывай только, — сказал Илья Ильич, отворачиваясь. — А захочешь пить, — продолжал Обломов. — Взял графин. — Да стакана нет. — Можно и из графина напиться, — добродушно прибавил Захар. — Вот у вас все так. Можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не выколачивать. А на новой квартире? Продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам, живо представившейся ему картиной переезда. Дня в три не разберутся, все не на своем месте. Картина у стен, на полу, галошь на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, глядишь, ножку у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего не спросишь, нет. Никто не знает, где, или потеряно, или забыто на старой квартире. Беги туда. В пору раз десять взад и вперед сбегаешь, перебил Захар. Вот видишь ли, продолжал Обломов, а встанешь на новой квартире утром. Что за скука? Ни воды, ни угольев нет. А зимой так холодом насидишься, настудят комнаты, а дров нет. Поди, бегай, занимай. — еще каких соседей бог даст, — заметил опять Захар. — А то на их не то, что вязанки дров, ковша воды не допросишься. Тот То-то же, — сказал Илья Ильич, — переехал к вечеру, кажется бы, и конец хлопотом. «Нет, еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено. Смотришь, что-нибудь досталось. Шторы привесить, картинки приколотить. Душу всю вытянет. Жить не захочется. А издержек, издержек...» «Прошлый раз, восемь лет назад, рублев 200 стало, как теперь помню», — подтвердил Захар. «Ну вот, шутка!» — говорил Илья Ильич. — А как дико жить сначала на новой квартире! Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новом месте. Меня тоска загрызет. Как встану да увижу вон вместо этой вывески токре другое что-нибудь напротив. Или вон, ежели из окна не выглянет эта стриженная старуха перед обедом. Так мне и скучно. Видишь ли ты сам теперь... Да До чего доводил барина? — А? — спросил с Илья Ильич. — Вижу, — прошептал смиренно Захар. — Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это? — Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают. Так и нам можно, — сказал Захар. — Что? Что? То вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. «Что ты сказал?» Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту. Он молчал. «Другие не хуже!» — с ужасом повторил Илья Ильич. «Вот!» «Ты до чего договорился? Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что другой!» Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо. «Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь? С глаз долой!» — повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. «Я тебя видеть не могу!» а? другие. Хорошо. Захар с глубоким вздохом удалился к себе. — Эка жизнь, подумаешь, — ворчал он, садясь на лежанку. — Боже мой! — стонал тоже Обломов. — Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут расстроили на целый день никто. Тоже свой собственный слуга, преданный, испытанный, а что сказал, и как это он мог? Обломов долго не мог успокоиться. Он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение захаром особый барина всем и каждому. Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое другие, и что он сам, в какой степени, возможно, и справедливо это параллель, и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром. Наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что другой, или так это сорвалось у него с языка без участия головы? Все это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару, разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем других, и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка. «Захар!» — протяжно и торжественно крикнул он. Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению с лежанки, стуча ногами, не заворчал. Он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками, и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу. Захар отворил в половину дверь, но войти не решался. — Войди, — сказал Илья Ильич. Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел. Обломов сидел на краю постели. «Пойди — Поди сюда! — настойчиво сказал он. Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной. «Сюда!» — говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две сажения от указанного места. «Еще!» — говорил Обломов. Захар сделал вид, будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте. «Илья Ильич...» Видя, что ему никак не удается на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча, сукаризный. Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более нежели когда-нибудь стороной стоял к нему и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича. Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону. Там увидал он давно знакомый ему предмет — бахрому из паутины около картин, и в пауке живой упрек своему неродению. Захар! — тихо! С достоинством произнес Илья Ильич. Захар не отвечал. Он, кажется, думал, «Ну, чего тебе, другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою!» И перенес взгляд свой мимо барина слева направо. Там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисией, густою пылью. Сквозь нее... Дико, из-под лобья, смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик. Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета, и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились. Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз под ноги. Тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе. — Захар! — с чувством повторил Илья Ильич. — Чего изволите? — едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь. «Дай мне квасу!» — сказал Илья Ильич. У Захара отлегло от сердца. Он с радости, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принес квасу. «Что, каково тебе?» — кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. «Ведь нехорошо!» «Вид дикости на лице Захара...» мгновенно смягчился, блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза. — Чувствуешь ли ты свой проступок? — спросил Илья Ильич. — Что это за проступок за такой, — думал Захар с горестью, — что-нибудь жалкое, ведь нехотя заплачешь, как он станет так то пропекать. — Что ж, Илья Ильич, — начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона, — я ничего не сказал, кроме того, что, мол, — нет, ты погоди, — перебил Обломов. «Ты понимаешь ли, что ты сделал? На вот, поставь стакан на стол и отвечай!» Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал. Но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина. Он даже понурил немного голову, сознавая свою вину. «Как же ты не ядовитый человек!» — говорил Обломов. Захар все молчал, только крупно мигнул три раза. — Ты огорчил барина, — с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением. Захар не знал, куда деваться от тоски. — Ведь огорчил? — спросил Илья Ильич. — Огорчил! — шептал растерявшись совсем Захар от этого нового жалкого слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем нибудь спасения, и опять замелькали перед ним и паутины, и пыли, собственное отражение и лицо барина. Хоть бы сквозь землю провалиться. — Эх, смерть не идет, — подумал он, видя, что не избежать ему патетической сцены, как не вертись. И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот того и, гляди, брызнут слезы. Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе. — Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — почти плача сказал он. «Чем — Чем? — повторил Обломов. — Да ты подумал ли, что такое «другой»? Он остановился, продолжая глядеть на Захара. — Сказать ли тебе, что это такое? — Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату. «Другой, кого ты разумеешь, есть голь окаянная! Грубый, необразованный человек живет грязно, бедно, на чердаке. Он выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что это кому сделается? Ничего. Трескает тон картофель до да селедку». Нужда мечт его из угла в угол, он и бегает день-денской, он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Легаев, возьмет линейку под мышку до да две рубашки в носовой платок и идет. Куда, мол, ты? Переезжаю, говорит. Вот это так другой. другой. Я, по-твоему, другой, а? Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал. «Что такое другой?» — продолжал Обломов. «Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит. Одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет. Он и не знает, что такое прислуга. Послать некого сам сбегает зачем нужно. И дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет». — Из немцев много этких, — угрюмо сказал Захар. То — То-то же! А я? Как ты думаешь, я другой? — Вы совсем другой, — жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. Бог знает, что это напустило такое на вас. — Я совсем другой, а? — — Погоди, ты посмотри, что ты говоришь. Ты разбери-ка, как другой-то живет. — Другой работает без устали, бегает, суетится, — продолжал Обломов. — Не поработает, так и не поест. Другой кланяется, другой просит, унижается. А я? Ну-ка реши, как ты думаешь, другой я? — Да полно вам, батюшка, томить меня жалкими словами умолял Захар. «Ах ты, Господи! Я другой! Да разве я мечусь? Разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве не достает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому. Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу. Стану ли я беспокоиться? Из чего мне?» «И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя? достало да духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих других?» «Разве я могу все это делать и перенести?» Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова. Но губы у него вздулись от внутреннего волнения. Патетическая сцена гремела, как туча над головой его. Он молчал. «Захар!» — повторил Илья Ильич. «Чего изволите?» — чуть слышно прошипел Захар. «Дай еще квасу!» Захар принес квасу, и тогда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан. Он было проворно пошел к себе. «Нет, нет, ты постой!» — заговорил Обломов. «Я спрашиваю тебя, как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе?» Захар не выдержал. Слово «благодетельствует» доконало его. Вот начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему. — Виноват, Илья Ильич! — начал он сипеть с раскаянием. — Это я по глупости, право по глупости. И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи. А я продолжал обломов голосом оскорбленного и неоцененного по достоинству человека. Еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова болит, сердце замирает. По ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше». А ком? Для кого? Все для вас, для крестьян. Стал быть и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я, иногда покроюсь со всем одеялом с головой, что я лежу, как пень, да, сплю. Нет, не сплю я, а думаю всю крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня, Господу Богу, на страшном суде молились бы, допоминали меня с добром, неблагодарные, с горьким упреком заключил Обломов. Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать. Сипение и хрипения слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама. Батюшка Илья, Ильи, чумолял он. Полно вам, что вы, Господь, с вами такое несете? — Ах ты, мать пресвятая Богородица, какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно! — А ты, — продолжал, не слушая его обломов, — ты бы постыдился выговорить-то. Вот какую змею отогрел на груди! — Змея, — произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем — как будто десятка-два жуков влетели и зажужжали в комнате. «Когда же я змею упоминал?» — говорил он среди рыданий. «Да я и во сне-то не вижу ее поганую!» Оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый и себя. «Да как это язык поворотился у тебя?» — продолжал Илья Ильич. А я еще в плане моем определил ему особый дом, Огород, отцепной хлеб, назначил значил жалование. Ты у меня и управляющий, и мажор дом, и поверенный по делам. Мужики тебе в пояс, все тебе Захар Трофимыч, да Захар Трофимыч. А он все еще недоволен, в другие пожаловал. Вот и награда, славно барина чистит. Захар продолжал всклипывать, и Рия Ильич был сам растроган. Увещевая Захара он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом со слезами на глазах. «Ну, теперь иди с Богом!» — сказал он примирительным тоном Захару. «Да постой, дай еще квасу!» В горле совсем пересохло. Сам бы догадался. Слышь, барин хрипит. До да чего довел. Надеюсь, что ты понял свой проступок, — говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу. И вперед не станешь сравнивать барина с другими. Чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина — Расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой полезной мысли. А у кого отнял? У себя же. Для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу в заперти. Ну, да бог с тобой. Вон, три часа бьет, два часа только до обеда. Что успеешь сделать в два часа? Ничего. А дело куча? Так и быть». Письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, а теперь прилягу немного. Измучился совсем. Ты опусти шторы, да затвори меня поплотнее, чтобы не мешали. Может быть, я счастливо усну, а в половине пятого разбуди. Захар начал закупоривать барина в кабинете. Он сначала покрыл его самого и подтолкнул одеяло под него потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе. — Чтоб тебе издохнуть, леший такой ворчал он, натирая следы слез и влезая на лежанку. — Право, леший! Особый дом, огород, жалование! — говорил Захар, понявший только последние слова. Мастер жалкиет слова говорить. Так по сердцу точно ножом режет. Вот тут мой дом и огород, тут и ноги протяну, — говорил он с яростью, ударяя по лежанке. Жалование! Как не приберешь гривен до да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и кому нечем попочивать, чтоб тебе пусто было. Подумаешь, смерть-то не идет. Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался. — Два несчастья вдруг, — заговорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. — Прошу устоять. Но в самом-то деле эти два несчастья то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. «Да бед, которыми грозит староста, еще далеко, — думал он, — до тех пор многое может перемениться, а вось дожди поправят хлеб, может быть, недоимки старосты пополнит» бежавших мужиков во дворят на место жительства, как он пишет. И куда это они ушли, эти мужики, думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. Поди, чай ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же В избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мере. И что тревожится, — думал он, — скоро и план подоспеет. Чего ж пугаться заранее? Эх, я... Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье. Но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более, что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю. И вот уже выиграна целая неделя спокойствия. А может быть... Еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать. А вось обойдутся, отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку. Ну, как-нибудь да сделают. Нельзя же в самом деле переезжать. Так он попеременно волновался и успокаивался. И, наконец, в этих примирительных и успокоительных словах Авось, может быть, и как-нибудь. Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших, и в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий. Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его, и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы, бог весть куда. Но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. — А ведь я не умылся. — Как же это? — Да и ничего не сделал, — прошептал он. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. К исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину. Начал письмо и не кончил, счетов не поверил и денег не выдал. Утро так и пропало. Он задумался. Что ж это такое? А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой... «Что же это такое, другой?» Он углубился в сравнение себя с другим. Он начал думать, думать, и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом. Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что, который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы. «Ведь и я бы мог все это», — думалось ему. «Ведь я умею, кажется, и писать. Писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого». Куда же все это делось? И переехать, что за штука, стоит захотеть. Другой и халата никогда не надевает, прибавилось еще к характеристике другого. Другой, тут он зевнул, почти не спит. Другой тешится жизнью, везде бывает, все видит, да всего ему дело. А я... «Я не другой», — уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла. Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление — о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим значением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались один за другим и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему, и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его вырабатывалось мучительное сознание — что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца. А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или... Лежит оно, как золото, в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным ссором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи напрямую тропинку, лес кругом его. И в душе все чаще и темнее, тропинка зарастает более и более. Светлое сознание просыпается все реже, и только на мгновение будет спящей силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно. События его жизни умельчились до микроскопических размеров но и с теми событиями не справится он. Он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну. Он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаления о минувшем, Жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жалы их. Но на кого? — Это все! — Захар! — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, И лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. Что если кто-нибудь слышал это, думал он, цепенея от этой мысли. Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому. Да и не поверят, слава богу. Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Ох, и вздохи его достигли даже ушей Захара. — Эк, его там сквасу-то раздувает! — с сердцем ворчал Захар. — Отчего же это я такой? — почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло. — Право! Поискав бесполезного враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут другие, он вздохнул, закрыл глаза и через несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства. «И я бы тоже хотел, — говорил он, мигая с трудом, — что-нибудь такое». «Разве природа уж так обидела меня?» «Да нет, слава богу, жаловаться нельзя!» За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии. «Видно уж так судьба. Что ж мне тут делать?» Едва шептал он, одолеваемый сном. — Яко две тысячи поменее доходу, — сказал он вдруг громко в бреду. — Сейчас, сейчас, погоди! — и очнулся в половину. — Однако, любопытно бы знать, отчего я такой, — сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. — Да, отчего? Должно быть, это от того... Силился выговорить он и не выговорил. Так он и не додумался до причины. Язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. И вместо слова послышался еще вздох, а вслед за тем начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящего человека сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы со слушателем в следующей главе